Вот что ты сделал. Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость. В первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось всё то, что оскорбляло меня. Вся моя ревность. Так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать «прости», но не смел. Она молчала, закрыв глаза. Очевидно, не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня. «Зачем все это было? Зачем?» «Прости меня», — сказал я. «Прости? Все это вздор. Только бы не умереть!» Вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. «Да, ты добился своего!» «Ненавижу!» «Ах!» Очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она «Ну, убивай, убивай! Я не боюсь! Только всех! Всех! И его! Ушел! Ушел!» Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день к полдню она померла. Меня прежде этого в восемь часов отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда. Он что-то хотел сказать, и не в силах, будучи удержать рыдания остановился. Собравшись силами, он продолжал. «Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу». Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал. «Только тогда...» Когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижной, восковая, холодный. И что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять. Ух. Вскрикнул он несколько раз и затих. Мы долго сидели молча, он всхлипывал и трясься молча передо мной. «Ну, простите!» Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, это было в восемь часов утра, я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой, он открылся, и видно было, что он не спал. «Прощайте», – сказал я, подавая ему руку. Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать. «Да, простить повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.